Глава тринадцатая. Штучка с перьями. Силы уходили со страшной скоростью. Я думал о двойных звездах. Красный гигант и белый карлик – бок о бок. Один высасывает жизненную силу из другого. Смерть с Гулливера – это факт, который можно опровергнуть или отклонить. Но смерть – не белый карлик. Она гораздо страшнее. Смерть – это черная дыра. И тот, кто переступает горизонт её событий, оказывается на весьма опасной территории. Ты не умер, Гулливер, ты не умер. Я не сдавался, потому что знал, что такое жизнь, понимал её природу, её характер, её упрямую решимость. Жизнь, особенно человеческая жизнь это акт неповиновения. Её не может быть, и всё же она существует в невообразимом количестве мест. почти бесконечного множества солнечных систем. Нет ничего невозможного. Я знаю это, потому что я знаю, что невозможно вообще всё, а потому все вероятности в жизни это невероятности. Стул может перестать быть стулом в любой момент. Это квантовая физика. И атомами можно манипулировать, если знаешь, как с ними говорить. Ты не умер. Ты не умер. Я себя чувствовал отвратительно. Глубинные волны мучительного, выворачивающего кости напряжения бушевали во мне, как протуберанцы, а Гулливер всё лежал на земле. Я впервые заметил, что его лицо напоминает лицо Изабель, безмятежное, хрупкое, драгоценное. В доме загорелся свет. Должно быть, Ньютон разбудил Изабель своим лаем, но я не осознавал этого. Я видел только, что Гулливер внезапно осветился. И вскоре после этого под моей ладонью затрепетал слабенький пульс. Надежда. Гулливер! Гулливер! Гулливер! Гулливер! Еще один удар. Сильнее. Непокорная дробь жизни, фоновый ритм, ожидавший мелодии. Есть. И опять, и опять, и опять. Он жив. Его губы изогнулись. Подпитый глаз дёрнулся словно яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. Один открылся, потом другой. На земле важны глаза. Увидев глаза, вы можете увидеть человека, его личность. Я видел его, этого непутёвого, ранимого мальчика, и на миг изумился усталым изумлением отца. Такими мгновениями наслаждаются, но мне было не до этого. Я тонул в боли и в фиолетовом цвете. Я чувствовал, что вот-вот рухну на блестящую мокрую землю. Шаги за спиной. Они были последними, что я слышал, прежде чем тима принесла с собой покой, а в памяти всплыли стихи. И Эмили Дикинсон застенчиво вышла ко мне из фиолетового тумана и зашептала на ухо: "Надежда штучка с перьями в душе моей поёт, без слов одну мелодию твердить не устаёт".